Оскар Уайльд, «Мальчик-звезда» Как-то раз двое бедных лесорубов возвращались домой, пробираясь через густой сосновый бор. Вла зимняя ночь стоял лютый мороз, и на земле и на деревьях лежал толстый снежный покров.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 Проворчай волк, прыгая между кустами, поджав хвост. Какая чудовищная погода! Не понимаю, куда смотрит правительство. Фью-фью-фью! Просвиристели зеленые коноплянки. Старушка земля умерла, ее одели в белый саван. Земля готовится к свадьбе, а это ее подвенечный наряд. Прошептали друг другу горленки. Их маленькие розовые ножки совершенно окоченели от холода, но они считали своим долгом придерживаться романтического взгляда на вещи. Здор! Да, проворчал волк. «Говорю вам, что во всем виновата правительство. А если вы мне не верите, я вас съем!» Волк обладал очень трезвым взглядом на вещи и в споре никогда не лез за словом в карман. Что «Ну, что меня, касается меня, — сказал меня, дятел, который был прирожденным меня, философом, — я не нуждаюсь в физических, в физических законах, в весе, законах для весе, объяснений весе, явлений. Весе, Если вещь такова, такова сама такова, по себе, такова, то она сама по себе такова, такова, такова а сейчас такова. Адски, холодно, холодно. Адски, холодно, адски, холодно, адски холодно». Холод в самом деле был адский, и только большие рогатые совы, одни среди всех живых существ, Были, по-видимому, довольны, их перья так обледенели, что стали совершенно твердыми, но это нисколько не тревожило сув. Они таращили свои огромные желтые глаза и перекликались друг с другом через весь лес. Уку. А двое лесорубов все шли и шли через бор, ожесточенно дуя на замерзшие пальцы и топая по обледеневшему снегу тяжелыми, подбитыми железом сапогами. Один раз они провалились в глубокий, занесенный снегом овраг, а еще как-то им почудилось, что они заблудились. И на них напал великий страх, ибо им было известно, что снежная дева беспощадна к тем, кто засыпает в ее объятиях.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 Эх, лучше бы нам замерзнуть в вору или добычи добычей диких зверей. Ты прав. Одним дано очень многое, а другим совсем мало. В мире царит несправедливость. Но пока они сетовали так на свою горькую долю, произошло нечто удивительное и странное. Прекрасная и необычайно яркая звезда упала с неба. Она покатилась по небосводу между других звезд, и когда изумленные лесорубы проводили ее взглядом, им показалось, что она упала за старыми ветлами возле небольшой овчарни, неподалеку от того места, где они стояли. Слушай, да ведь это же кусок, кусок. золота! Надо его насыскать! Разом закричали оба, и тут же припустились бежать, такая жажда золота их обуяла.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 в складках плаща они не обнаружили ни золота, ни серебра, ни других сокровищ, а увидели только спящее дитя. И один лесоруб сказал другому, «Все наши надежды пошли прахом, нет нам с тобой удачи, давай оставим его здесь и пойдем своим путем». Но другой лесоруб отвечал так, «Нет, нельзя совершить такое злое дело, оставить это дитя замерзать тут на снегу, И хоть я не богаче тебя, и у меня еще больше ртов просят хлеба, а в горшках тоже не густо, все равно я отнесу этого ребенка к себе домой, и моя жена позаботится о нем». И он осторожно поднял ребенка, завернул его в плащ, чтобы защитить от жгучего мороза, и зашагал вниз с холма к своему селению. А его товарищ очень подивился про себя такой его глупости и мягкосердечью.